Глава третья. «Мальчик, который не умел врать». Семья мастера Астарха поселилась в деревне Подгорки. Болтуны с радостью приняли гостей из фиолетовой страны. Все они были наслышаны о колдуне Бастинде и поэтому очень сочувствовали своим соседям Мигунам. На следующий же день все деревенские мужчины взяли топоры и пилы и отправились в лес. Они свалили несколько десятков засосших деревьев, очистили их от веток и коры, а затем перетащили в деревню. И вскоре на краю Подгорок, на берегу небольшого озера, стали подниматься стены будущего дома. Стуча топорами, Болтуны весело пели. Они были трудолюбивыми людьми и за любую работу брались с радостью. Понятное дело, Астарх, не покладая рук, трудился над постройкой собственного дома. Он был хорошим плотником, и все же главная работа ждала его впереди. Он хотел отделать свой дом такой затейливой резьбой, чтобы все болтуны ахнули. Мастеру решительно все нравилось в розовой стороне. Только к одному он не мог привыкнуть. Знаете, к чему, ребята? Не будьте думаете, что его утомляла болтовня болтунов? Ничуть не бывало. Болтуны говорили не больше, чем мигуны, живуны или мараны. Дело совсем в другом, в том, о чем они говорили. Если бы вы послушали час-другой болтунов, то у вас бы голова пошла кругом. Вот вам один пример. На второй день Астарх пошел в лес рубить деревья для своего будущего дома. Только он выбрал стройную засохшую сосну, да пример, было ударить по ней топором, как вдруг из-за куста орешника с испуганным воплем выскочил староста под горок, дородный болтун по имени Рустар. «Братцы, бегите!» — завопил он испуганно, вращая глазами. «Я только что видел во враге огромного зеленого дракона с тремя головами и рогатым хвостом. Чудище бросилось на меня, клацая зубами, но я размахнулся как следует и срубил ему сразу две головы, а потом изловчился и вторым ударом смахнул еще две». Тогда дракон выдохнул на меня факел красного пламени и заговорил человеческим голосом. Астарх охнул поднял топор и стал испуган оглядываться. Ему казалось, что вот-вот из-за деревьев выскочит страшный зверь и бросится на него. Разве с таким чудищем сладишь? Неужели его бедная Ирма останется вдовой, а маленький Донор — сироткой? Но со всех сторон раздавались только веселые голоса болтунов и стук топоров. А стар поначалу очень удивился, а потом нахмурился. — Постой, уважаемый Рустар, — промолвил он, — ты сказал, что первым ударом отрубил дракону две головы, а вторым ударом еще две, верно? — Да, так и было, — кивнул староста. — Но дракон-то был трехголовый. Как же он мог потерять четыре головы, да еще после этого заговорить человеческим голосом? Как же он заговорил, хвостом, что ли? Рустар добродушно ухмыльнулся и почесал затылок. — — А ведь верно, что-то я сегодня дал маху. Понимаешь, Астарх, мне с детства трудно давалась арифметика. До двух, я считаю, запросто, а вот дальше порой начинаю путаться в цифрах. Действительно, если я срубил у чудища четыре головы, а она после этого еще и разговаривала, то голов у него должно быть больше, чем три, скажем, пять. Годится? Астарх кивнул, а потом встрепенулся. — Что значит «годится»? — закричал он. — Так сколько же голов было у дракона? — Рустар развел руками. «Да какая разница? Если пяти мало, пусть будет шесть или даже семь. Для утренней истории, пожалуй, из семи голов хватит. Если бы сейчас шло время к вечеру, то я бы прибавил чудищу еще пару голов. Понимаешь, мои приятели любят слушать на ночь истории пострашнее». «Какой такой утренней истории?» — опешил Астарх. «А, помню, вчера мне что-то про это рассказывали. Мол, у вас, был тунов принято друг друга угощать самыми необычными историями по утрам по вечерам». «Хм...» Выходит всю эту историю про дракона ты попросту выдумал. Рустар сухмалко кивнул. Ну, конечно же, кажется, моя утренняя история оказалась весьма не дурна. Если б ты видел, Астар, как побледнело твое лицо, <смех> то ли еще будет. Не забывай, дружище, что отныне ты живешь в стране болтунов, а здесь на каждом шагу случаются самые разные чудеса. Попробуй догадаться, правда ли тебе говорят люди или выдумывают небылицы. На всякий случай мы всему верим, чтобы никого не обидеть, а за самые лучшие утренние истории даже награждаем кружку пива или домашними пирогами». Астарх озадаченно почесал затылок. «Эх, каков же я дал маху! Больше не стану ничему удивляться. Чего испугался дракон? Откуда ему взяться здесь, в розовой стороне?» И в этот момент где-то наверху послышался странный шум. Астарх поднял голову и обомлел. Высоко в небе, плавно размахивая крыльями, летел самый настоящий дракон. «Это, это тоже утренняя история?» — заикаясь, пробормотал мигун. Рустар взглянул на небо и расхохотался. — Нет, братец, это просто в гости к правительнице Стелли летит ее старинный приятель Ворак, вожак черных драконов. Слыхал про таких? — Вроде слыхал, — смущенно кивнул Астар. Ему было стыдно за свой страх. — Ну вот, а я тебя о чем только что толковал, — весело подмигнула ему Рустар. В нашей стране может случиться решительно все, советую на всякий случай верить всему и всем. Да и жить так куда веселее, чем вечно сомневаться и зудеть не может этого быть, такого просто не бывает. Ну, давай приниматься за работу, это дерево мы свалим буквально за две секунды». Так уж и за две проворчал Старха, и, поплевав на ладони, нанес по дереву первый удар топором. Через несколько дней дом для семьи Старха был готов. Мастер поблагодарил своих новых друзей за помощь и принялся уже собственноручно отделывать фасад затейливой резьбой. Во время работы он весело напевал, настроение было превосходным, ему очень нравилось в розовой стороне. Вот только эти утренние истории... Поди, разберись, правда, тебе рассказывают или нет. Того и гляди, как бы снова не опростовалось перед соседями. Может, на самом деле надо всему и всем верить, раз это принято у болтунов? Прошло несколько недель. Астарх и его семья стали жить в новом доме, самом красивом, в округе. Понятное дело, многим болтунам захотелось, чтобы их дома выглядели так же красиво. Среди них не было искусственных грешников, а потому у Астарха сразу же появилось немало заказчиков. Вскоре слава о мастере Мигуне разнеслась по всей округе. Жители Подгорок были очень рады, что у них в деревне поселился такой замечательный человек. И никто больше не посмеивался над Мигуном, когда тот пугался самого обыкновенного живого куста или широко раскрыт что смотрел на придорожные ромашки, которые к вечеру слетали со своих стебельков и порхали в воздухе, словно бабочки. «Ничего, скоро привыкнет», — говорили соседи Астарха. «Просто не верится, что в фиолетовой стране цветы совсем не умеют летать, а луна не играет в прятки со звездами и кометами. Вот это на самом деле удивительно». А Ирма, жена Мигуна, сельчанам не очень-то понравилась. Характер у этой темноволосой красавицы оказался не сахар. Нередко она по поводу и без повода задевала скандалы с деревенскими женщинами. Болтуни, понятное дело, очень обиделись и вскоре перестали общаться со вздорной соседкой. Но труднее всего пришлось маленькому Донору. Он рос, что называется, не по дням, а по часам. Спустя три года он уже превосходил ростом всех своих сверстников, пятилетних болтунчиков. Юный Мигун имел живой, неугомонный характер. С утра до вечера он пропадал Он на улице, играя с другими деревенскими детьми. Всем Донор был хороший, добрый, силен и ловок. Деревенские девочки заглядывались на пригожего парня. Конечно же, мальчики-болтуны этим были не очень-то довольны, и поэтому решили как-нибудь отомстить Дану, так они прозвали Данора. И вскоре они обнаружили слабое место маленького мигуна. Оказалось, что тот, хотите верьте, хотите нет, совсем не умел врать. Я вовсе не хочу сказать, что это плохо. Врать, конечно же, не следует ни взрослым, ни детям, но очень хорошо, когда у людей есть воображение, фантазия. А уж в стране болтунов без этого и вовсе нельзя прожить. Болтуны ведь звались так вовсе не потому, что болтали безумолку. Нет, они попросту очень любили рассказывать друг другу разные необычайные истории, а как такие истории придумаешь без фантазии. Так вот, маленький Донор всегда, везде и обо всем говорил только правду. Он был хорошим и честным мальчиком и терпеть не мог любого вранья. Но даже если бы он и захотел что-то придумать, то у него ничего не получилось бы». Почему? Да потому что у Данора, как назло, не было ни капли фантазии. Такое, к сожалению, иногда случается, и не только с мигунами. Надо вам сказать, ребята, что в любой другой стране, даже в той, где мы живем, отсутствие фантазии не считается большим недостатком. Но в стране болтунов все наоборот. На то она и волшебная страна. И таким, как Данор, в ней приходилось не сладко. Бывало, ребята шумные ватага, играют где-нибудь на опушке леса. Стоило кому-то из болтунчиков увидеть что-то необычное, скажем, дерево, похожее на сгорбленного человека, как начинает в захлеб рассказывать историю про злого колдуна, превратившегося в дерево. Истории обычно получались захватывающими, уж что-что, а выдумывать жители розовой страны умели. И слушать болтуны умели не хуже и искренне верили любым рассказам, хотя понимали в глубине души, что рассказчик только что придумал эту историю от начала до конца. А что же наш Донор? Он выслушивал подобные рассказы и только скептически усмехался. А затем говорил, чепуха все это, не какой-то не колдун, а самая обыкновенная старая Ива, да еще и гнилая, изнутрирующая «Внутри видите, как дятел долбит по этой гнилушке своим острым носом? Это он червячков добывает из-под коры. Ну, где это видно, чтобы в колдунах водились червячки?» Вообще-то Данор был прав, но маленьким болтунам его слова очень не нравились. Тут, дурачок, такую замечательную историю испортил, возмущались они. И сделал это Дан просто из вредности. Сам-то он не может придумать ничего интересного, и другим не дает. Давайте побьем, Дана. И болтунчики поколачивали Данора, да еще как. Маленький мигун был силен и ловок, но разве ему одному справиться со всеми деревенскими мальчишками? Вот он и ходил почти все время с синяками на лице да подбитыми глазами. Другой бы на его месте смирился и помалкивал, выслушивая очередную небылицу от приятелей, но Донор был не из таких. Если он считал, что приятель говорит неправду, то уж утерпеть не мог, хоть убей. Отец очень огорчался, когда, возвращаясь вечером с работы, видел синяки и шишки на лице сына. А вот жена его, Ирма, казалось, была очень довольна. Она зачастую повторяла, «Так тебе и надо, противный мальчишка, ведь ты такой глупый упрямец, как отец твой. Пусть болтунчики почаще поколачивают тебя, может, выбьют дури с головы. Надо быть таким, как все, как все, понятно?» Не хочу быть, как все, — в ответ бурчал Данор, я сам по себе. Твуда, да ты в твоем глупом упрямстве пошел в отца. Если бы Астарх смирился, смирил свою гордыню, то мы жили бы сейчас не в этой противной деревне, а во дворце Бастинды, и забот не знали. И тебя упрямство до гордыни, до добра не доведут. Раз в этой стране принято врать на каждом шагу, то так и делай. — Не буду я врать, — насупившись, — отвечал Донор, — терпеть не могу, когда придумывают мне весь что. В розовой стране без того на каждом шагу полно чудес, чего же этим болтунам еще надо? Если я, например, вижу на дороге камень, то так и говорю, это камень, а болтунчики начинают нести кто во что гораст». Один рассказывает, что это якобы лесной ежик, растерявший все свои иголки, окаменевший от стыда. Другой говорит, будто это обломок лунной горы, мол, он упал с неба прошлой ночью, когда луна вдруг взяла дычихнула. Да ну, а третий называет эту штуку каменным грибом. Такими, по слухам, любят лакомиться великаны. Но откуда в розовой стране взяться великанам? Камень, он и есть камень, и нечего тут придумывать, не весь что. Вот таким человеком был маленький Донор. Его необычайное правдолюбие и стало причиной удивительных приключений.